Глава 7. Аренда помещения в одном из деловых центров, две смежные комнаты, одна из которых будет служить кабинетом, а другая приёмной, 300 руб. в месяц. Залог сотня. Покупка компьютеры и прочей офисной техники в большей степени для Кэтлин 380 руб. Доступ в сеть десятка. Здоровенный горшок с каким-то растением ещё 25. И того только на категорию офис и аванс Светлова ушло 815 руб. Ещё оплату услуг Кудреша 2000, на такси 43 руб. Даже толком не приступив к работе, я проел больше половины доступных средств. Такими темпами я все деньги растренькаю уже к завтрашнему дню. С тяжёлым вздохом отодвинув от себя коммуникатор, куда записывал расходы частного предпринимателя за каких-то полтора дня, я с грустью был вынужден признать, что бизнес это не моё. Тратить это с нашим удовольствием, хотя и тут я не великий специалист, а вот добывать деньги, высчитывать доходы минус расходы, дебет с кредитом сводить это не про меня. А ведь надо ещё как-то разъискной деятельностью заниматься. Кейтлин Как и я с раннего утра уже сидевшая в офисе, вздох мой услышала, но комментировать его не стала. Сама мучилась с бухгалтерским делом и грызла налоговый кодекс. По её словам, не слишком сильно тот отличался от её привычного, правда, хмурость с её лица это заявление не убирала. Я же, закончив с бюджетом, решил сварить нам кофе, но прежде чем встать из-за стола, вспомнил, Об ещё одной расходной статье. Снова открыл записную книжку и заполнил очередную строчку. Покупка кофемашины. 60 руб. Да-да, знаю, не самая обязательная вещь в офисе. Но как работать частному сыщику, если до ближайшей кофейни пешком 5 кварталов? По закону подлости, именно в тот момент, когда две чашки ароматного напитка стояли на столе, и я только собирался сделать первый глоток, коммуникатор выдал вибрацию, сообщая о звонке Нобе. Ты готов? Не утруждай себя глупостями вроде пожелания доброго утра, спросил он. Я в минуте от твоего офиса. Хороший район, кстати. Выхожу, подавил я вздох, положил трубку, глотнул кофе на дорожку и, естественно, обжёг губы. Нечего жаловаться, укорил я тут свою половину, которая требовала остаться спокойно выпить кофе, а только потом спускаться на улицу. Сам просил Гнома пораньше приехать. Это нужно тебе, а не ему, помахал рукой Кэтлин. и вышел за дверь. Эксперт, которого мы должны были допросить, работал в морге Старознаменского района. Было это место у чёрта на куличках, но именно туда доставили тело умершего от сердечного приступа Виктора Гущева, и именно там проводилось вскрытие. Морозов, который вёл расследование о тубомбе, не посчитал нужным передавать тело на дополнительную экспертизу криминалистам управы, довольствовавшись заключением местного патолога-анатома. И мне предстояло выяснить, не допустил ли мой бывший коллега ошибки. Ноп с привычным презрением к правилам парковки остановил машину прямо напротив входа в морг, выпрыгнул на рожу и уверенно зашагал к дверям. Я, несмотря на то, что был выше его почти на полметра и два успевал за каратышкой, спустившись по лестнице в подвал, мы прошли по узкому плохо освещённому коридору, миновали парочку запертых дверей и вошли в помещение, бывшее, по всей вероятности, прозекторской. Во всяком случае, блестящий сталью стол и лежащий на нём труп там имелись, а больше никого. Гном вышел и пошёл дальше. Я на какие-то несколько секунд задержался и кашлянул. В этот момент Всё и произошло. Труп на столе дёрнулся, повернулся набок и посмотрел на меня мутными, неживыми глазами. Я вжался в стену и стал шарить по поясу руками, забыв, что пистолета у меня нет, да и то помог бы он против ожившего мертвеца. Не надо думать, что бывший следователь у бомбы, кисеиная барышня, склонные к истерикам. поднятые существовали. И мне раньше доводилось с ними сталкиваться. Дострого да, говоря, они не были мёртвыми, как ими изображают киношники. Живые люди, чей обмен веществ сильно замедлялся, а реакция на раздражители почти отсутствовала. Поднятые могли обходиться почти без воздуха, воды и пищи сутками, а боли практически не ощущали. Это делало их превосходными стражами, и, естественно, их создание было строго запрещено. Прадит рассказывал, что орки придумали заклинание, создающее поднятых во время первой войны старших 800 лет назад. Тогда эльфы объединились с гномами и решили отгрызть материковые территории британцев. Минтаты были хороши в ближнем бою, но не могли состязаться с дальнобойной магией остроухих, поэтому им потребовались невосприимчивые к боли и страху войны, которые бы смогли держать фронт, пока сами орки совершали фланговые обходы. Надо ли говорить, что в качестве сырья предки моего прадеда без зазрения совести использовали людей. Сегодня поднятых тоже можно встретить. Пусть и не так часто, как во время тёмных веков, всегда найдутся ринигаты, готовые за деньги или ради мести стереть личность живого существа и превратить его тело в живое оружие. 5 лет назад один из криминальных лидеров Екатеринодара прославился тем, что делал телохранителей из бывших врагов. Пластуны тогда здорово попотели, вычищая его базу. Актриса глухо вопросила тело на столе, и у меня прямо от сердца отлегло. Поднятые, как мне было хорошо известно, не умели говорить. Что? уточнил я, скользя спиной по стене в сторону двери, на всякий случай. Вдруг показалось: "Я прошу, Торричас". Болеевнятно произнёс тот, кого я принял за поднятого. 845 Благодарю. Человек сел на столе и замер, не решаясь прыгнуть на пол. А вот кому. Теперь было видно, что это обычный мужчина лет 45, одетый в простые синие брюки и такую же цвета рубашку с длинным рукавом. Обычный наряд санитара, зачем-то решившего вздремнуть на разделочном столе. Зачем-то. Пьяный был, вот и прилёг. Напугал меня до да чёртиков алкаш. К Земину, Константину Игоревичу, ответил я в досаде на себя за то, что перепутал перепившего вчера санитара с поднятым. "Антон!" Денис из коридора голоснобо. "Ну ты где там потерялся?" "Нашли, видимо", смущённо сообщил я мужчине и ретировался из прожекторской. Земин обнаружился в небольшом кабинетике, плотно заставленном стеллажами, на которых громоздились пухлые бумажные папки. Был он худощавым мужчиной средних лет, ростом немногим выше гнома и на двух незваных визитёров смотрел без всякой приязни. Я же передал все документы. Желучно сообщил патологоанатом, внимательно осмотрев удостоверение Ноба. Вы что, их едете там? И чего такой банальной смертью вдруг заинтересовалась сама серебряная секция? Востом санитар пьяный в проекторской, сказал я, чтобы немного сбить градус агрессии в его голосе. Да что вы такое говорите? Пьяный санитар в прожекторской? Ужас, всплеснул руками Земин, после чего ещё более едко, чем раньше, поинтересовался. Может быть, господа агенты подскажут мне, где найти непьющих санитаров в морг на зарплату в 300 рублей? Эксперт не походил на человека, которого напугало появление полиции напротив. Он выглядел как тот, кого без уважительной причины оторвали от работы и заставляют отвечать на глупые вопросы. Я понял, что очередная версия рассыпалась пеплом, но всё же задал вопрос, ради которого ехал на окраину. Константин Игоревич, мог ли быть отчёт о смерти Игоря Гущева подделан? Нас с коллегой в частности интересует, насколько верно в отчёте отражена причина смерти. Врач посмотрел на меня поверх очков, и взгляд этот сказал больше, чем слова. Он однако развернул своё невербальное послание словами. Молодой человек, отчеканил эксперт, Это российская империя, а не британские острова. Южная сонная провинция, в которой хорошо умеют делать только одно дело растить хлеб. Да и это, я бы не отнёс к заслуге живущих здесь аборигенов. Всё дело в климате и почве. Но я отвечу на ваш вопрос. Отчёт мог быть подделан запросто. Почему нет? При царящем вокруг бардаке, но не моя память. А я отлично помню, как вскрывал покойный, в организм его был истощён. Неудивительно, что сердце не выдержало такого наплевательского к себе отношения. Не было ли следов магических эманаций? Эксперт не врал, но нужно было довести дело до конца. У вас же имеются тестеры для проведения подобного рода анализов? Нет, не было. отрезал врач, голос его и без того не приветливый, сделался ещё холоднее. И да, я использовал тестеры по настоянию одного вашего коллеги. Как там его фамилия? Холодов? Морозов? Верно, Морозов. Именно этот молодой человек просил проверить тело Гущева на предмет остаточных следов магии. Я проверил, чисто, никакого криминала, если не считать таковым отношения к своему организму и господа полицейские. Если у вас всё? Эксперт выразительно посмотрел на дверь. "Мовы так злоупотребили моей добротой и готовностью помочь". Я понятливо кивнул, тронул его за плечо и попрощавшись с патологоанатумом, отправился на выход. Очередная пустышка. Чёрт возьми. Ну, мы должны были попробовать, с не свойственным для него тактом произнёс Гном, усаживаясь за руль своего монстра, и пояснил в ответ на мой изумлённый взгляд: Что? Я сейчас читаю наставление по оперативно-разведывательным мероприятиям. Завтроствум, Зяртха Борсаха, между прочим. Увлекательная инструкция, скажу я тебе. Я о "Бурсах" и не читал, и признаться, даже не знал о существовании и наставлении за его авторством. Но это не было чем-то удивительным. У людей старших раз очень разные источники и авторитеты. Мне бы в голову не пришло обучаться профессии на трудах британского, кого там по профессии детектива, чтобы потом применять эти знания для расследования преступлений в российской провинции. Понятно, что общие черты есть и у них, и у нас, но контекст же совершенно разный. "До офиса", уточнил Ноб, заводя мотор. Когда я молча кивнул, он проехал метров 10, после чего вдруг остановился и сунул мне в руки свой уже активированный коммуникатор. Кстати, забыл совсем. Вчера сделал запрос в дорожную полицию, пробил нашего вчерашнего красавца на Сандане. Пришла информация. Это дело. Тут же оживился я, прилипая взглядом к экрану телефона. Спасибо огромное. Да я ж понимаю, отмахнулся гном. Тяжко, когда от привычных возможностей отрезают. И тяжело вздохнул, явно о чём-то своём. Я в который уже раз поймал себя на мысли, что Ноб порой выдаёт такие вот реплики, словно бы приглашая поговорить о своём прошлом, и всегда не вовремя. Вчерашний преследователь Кудреша интересовал меня прямо сейчас куда больше, нежели тайны жизни Ноба до секции. Итак, кто тут у нас? Деребин Фёдор Андреевич, 28 лет. Надо же. Мой ровесник, а выглядел так молодо. Впрочем, бывает такое, может, гены, может, кто-то из предков со старшими путался. Давно. Что дальше? Рождённый Екатерина Дара, опыт службы в армии. Что ещё за гуро? Никогда не слышал. Высшее образование получал заочно уже после службы в Московском техническом, но ну, надо же, работал в охранной компании Врата в столице. три года назад то волился, зарегистрировался частным предпринимателем, детективом. Я даже заморгал. Вот так совпадение. Это мы вчера с моим коллегой столкнулись, который работает на Магов-экспериментаторов. Надо, кстати, как-то назвать их уже, а то неудобно обозначать. Я, значит, дал задание проследить за Чернобородым, а тот в свою очередь нанял Дереябина следить за Кудряшом. Или он у них на постоянном подряде? Надо бы выяснить. "Ну как тебе?" усмехнулся гном, когда я вернул ему коммуникатор, предварительно сбросив себе на почту всю информацию о новом фигуранте. "Интересные дела", протянул я. "Ноб, а ты Шара Малая уже докладывал по вчерашнему?" "Конечно, ещё с вечера, как положено. Услуга услугой. Но я вчера грозовой разряд использовал. Подотчётная, между прочим, вещь. Да и паренёк этот со стволом напряг меня, если честно. Да и меня тоже" Я сегодня скриптик один запустил по этому Дярябину. Так, на всякий случай. Соцсети, форумы, ТД, везде, где он светился. И знаешь, что интересно? Что он практически не появляется в сети. Представляешь? Не знаю, как современный молодой человек способен существовать, не оставляя следов в сети, но факты остаются фактом. Запись о регистрации частного предпринимателя имеется, пометки о постановке на учёт, банковская карточка, тут всё чисто. Но в остальном ничего. Просто не любит соцсети? Антон, это ты просто не любишь соцсети. У тебя всего 67 эпизодов активности за последний год. Ты что, за мной следил? Просто проверял, не напрягайся. Стандартная процедура. Так вот, этот парень будто не существует в сети. Он есть, но его как бы нет. будто бы почищает за собой, понимаешь? Причём очень грамотно. А ты не знаешь, что такое гуро? Вдруг посетила меня догадка. У него в деле есть отметка о службе в этой части. Может, он из спиццов? Я имел в виду всяких засекреченных военных, которые даже после службы оставались призраками. Империя следила за этим. Убийцы, посланные ко мне губернатором, были как раз из таких. Главное управление радиообеспечения Южного военного округа разочаровало меня, Ноб. В связи с ничего такого. Ведомство я тоже проверил. Нет, Антон, мне кажется, вся личность этого Деребяна одна сплошная липа. Я не верю в то, что человек способен не оставлять следов. Паранойя? Хорошо развитая интуиция. Ладно, если я прав, он ещё всплывёт. Лучше скажи, как ты намерен дальше дело проклятых артефактов вести? В голосе гнома Из дёвки не слышилось, хотя его название моё расследование на это как бы намекало. А ты чего спрашиваешь? В рамках саморазвития, не стесняйся, поведал ноб. Я же сейчас борсуха читаю. Вот и интересуюсь, сравнить, так сказать, твои выводы со своими. Якивну принимает ответ. Гномы они такие, упёртые, если решили что-то изучить, будут грызть гранит науки так, что только за ушами трещать станет. Что говорить, если они вместо переселения при похолодании стали подземные города строить? А как я буду вести дело Гущева? Версия магии, как и версия подделки экспертного заключения о вскрытии, оказались пшиком. Дальше не так много вариантов, если честно, один из которых беседовал с Савдовым умершего. Если там не будет зацепа, как отработаю ту, в которую верить не очень хотелось, Светлова. Да, он заказчик расследования, но это как раз ничего не значило. Не можешь предотвратить возглавь принцип столь же известный, сколь и оправданный. Фермер мог просто опасаться того, что смерть партнёра привлечёт к нему ненужное внимание. Вот и решил сразу же выставить себя белым и пушистым, хотя в этом случае было бы достаточно того, что у бомб дела закрыло, обращаться к частному сыщику было уже излишне. Да и не врал он. Я своему дару вполне доверяю. Всё это я рассказал Нобу, который в ответ важно покивал и сказал, что и сам мыслил в таком же примерно направлении. Тут я уловил нотку лжи в его словах. Ничего такого гном не думал, но не стал ему об этом говорить. Зачем учиться человеку? Тьфу ты, гном. Забегай, как помощь понадобится, сказал Ноб, высаживая меня у здания делового центра. У нас пока дел никаких. Шара малая постоянно пропадает где-то, так что буду рад помочь. Да я ж на пиви рзорюсь. расмеялся я, пожимая руку коротышке. "Ну, это если нормальное пиво, то да. Но его сюда не возят". Гном отмахнулся и рванул с места, будто куда-то опаздывал. Я же поднялся на седьмой этаж, толкнул дверь своего офиса и вошёл внутрь. "А у нас клиент", тут же шёпотом сообщила мне Кейтлин, сияя улыбкой, будто это она сама его нашла и привела. "В твоём кабинете сидит. Я ему кофе сделала. Клиент сам пришёл, без рекламы". В первый день открытия офиса. Да ладно. Может, конечно, у меня паранойя разыгралась, но скорее всего, как выражался один мой знакомый, хорошо развитая интуиция. И правда. Я даже приёмную покинуть не успел, как из моего кабинета показался этот самый клиент. Высокий, мускулистый, чего не мог скрыть и коричневый деловой костюм, с улыбкой на молодом, слишком молодом лице. Деребин Фёдор Андреевич, частный детектив. Здравствуйте, Антон. произнёс он радостно, протягивая для пожатия руку. "Ничего, что я безочестье. Мы с вами примерно одного возраста, да и коллеги к тому же. Может, на ты?"